Глава вторая. Аня. Один только запах кофе стал для меня живительным эликсиром. Если бы Смолов заказал одну чашку, я бы его убила. И любой справедливый суд меня бы оправдал. Но чашек, слава богу, было две. — Аня, — сказала я, протянув ему руку. Он приподнял бровь. — Ты спрашивал, кто я? — говорю. — Аня? — Это многое объясняет. Он сделал глоток и все-таки сжал мою ладонь. От прикосновения на коже выступили мурашки. Показалось, что по венам вместе с кровью побежал ток. Я едва не отдернула ладонь. Понял, что тут Ярослав или нет, не знаю, только взгляд стал внимательнее. А теперь объясни, как ты тут оказалась. Я чуть не вякнула про миру. Вовремя прикусила язык и заполнила паузу кофе. Я администратором работала. Сказала вполне честно. Жила в доме для сотрудников. А потом... Посмотрела на шуршащую пакетиком от сахара ляльку. А потом ты подобрала... Это... Закончил Ярослав у этого как ты выражаешься есть имя ее зовут ляля и да я ее подобрала или считаешь я должна была бросить крохотное существо на улице в дождь а если бы все все он поднял руку ладонью вверх замолчи я насупилась Все сотрудники, насколько я знаю, подписывают договор. Ты тоже должна была его подписать. Там ясно сказано, что проживание с животными запрещено. Разве нет? Я решила не отвечать. На стенке туалета тоже написано, блин. У вас дебильные правила. Все-таки выплюнула я. Так тебя сюда силой никто не тянул. Он, конечно, был прав, только легче мне не стало. Хорошо, что кофе оказался крепким и горячим. Мозг выходил из режима ожидания, сон отступал, а сил стало значительно больше. Даже Смолов стал казаться не таким напыщенным индюком, как десять минут назад. «У тебя губа не дура», — заметил он с усмешкой. Немного много, ни мало». Президентский люкс. Нафиг мне твой люкс не сдался. Просто он был единственным свободным номером. Не беспокойся, допью кофе и уйду. Он прищурился. Взгляд его мне не понравился. Было понятно, что он о чем-то размышляет. Как понимаю, тебе нужны деньги? С чего ты взял? Он осмотрел меня, задержался на футболке и остановился на лице. В глазах так и читалось «по тебе видно». Во мне стало нарастать раздражение. Рядом с постелью валялся рюкзак от знаменитого дома моды, а он оценил меня по дурацкой футболке. Я было открыла рот, чтобы ответить, куда он может засунуть свои оценки. Но Ярослав опередил меня. У меня к тебе есть предложение. Что еще за предложение? Поживешь тут со мной. Я чуть кофе не подавилась. С какого перепуга? У нас с отцом возникли разногласия относительно моего будущего. Рано или поздно он приедет сюда, чтобы прочистить мне мозги. А я тут при чем? представим тебя моей невесты я едва не подавилась кофе во второй раз смотрела на него с недоумением пытаясь понять серьезно он или бредит ярослав отломил кусок от шоколадки и целиком сунул в рот хлебнул кофе я не сводила с него взгляда похоже он и правда серьезно какие то проблемы — спросил Смолов с таким видом, как будто только что предложил мне погладить его рубашку. — Нет, что ты, никаких проблем. Пожить с тобой в твоем номере, изобразить невесту перед отцом — какие проблемы? — Ну да, невесту, — подтвердил он. — По крайней мере, пока. — Пока? А дальше что? Жену свою попросишь меня изобразить? — Вряд ли до такого дойдет, не переживай. Я поднялась с постели, не забыв прихватить с собой кофе. «Слушай», — Ярослав тоже встал, — «тебе нужны деньги. Мне нужно, чтобы батя расслабился и отвязался от меня. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Не вижу ничего криминального». Я было хотела объяснить, что мне его помощь не нужна, но поймала снисходительный взгляд и задумалась. Денег у него навалом, у отца сеть пятизвездочных отелей на Черном море в крупных городах России и еще несколько за ее пределами, а я? У меня только дурацкая футболка и кошка». Я, аккуратно, не привлекая внимания, задвинула рюкзак под кровать. «Свою кошку на улицу я не выгоню», — категорично сказала я. «Так ты согласна?» «Не знаю. Но кошка в любом случае останется со мной». «А если мы ее пристроим?» «Нет, я иду с кошкой в комплекте». Он хмыкнул. Куда он смотрит, на смайлик или мою грудь, было непонятно. Но кофе в любом случае стал казаться обжигающим. В углу что-то заскреблось. Это еще что? Ярослав окрестил ляльку такой нецензурщиной, что у меня уши чуть не свернулись. Она просто покакала. Она маленькая. Это как маленький ребенок. Маленькие дети ходят в подгузниках. Ты предлагаешь надеть на нее подгузник? Я глянула на него, взяв с подноса салфетку. Что ты такой нервный? Нашел трагедию. Она не может гадить в туалете или куда им там положено. У нее есть слоток, но она не всегда его находит. Под грозным взглядом Смолова я убрала за лялькой. Уединение на несколько секунд в ванной помогло мне четко разложить все по полочкам. Поймал свое отражение в зеркале. Какая же классная у меня футболка! Как хорошо, что я вчера надела именно ее! — Так, я согласна, — объявила я, вернувшись в комнату. — Но у меня есть условия. — Да хрен с ней, с твоей кошкой! Только пусть сидит там! Он показал на вторую комнату или в гостиную. — Еще одно условие, — проигнорировав, сказала я. я. Знакомлюсь с твоим отцом, говорю все, что нужно, играю, кого нужно, а потом ты знакомишься с моим. А с твоим что не так? Ну, он считает меня неудачницей. Хочешь продемонстрировать ему богатого парня, понимающе сказал Ярослав. Что-то вроде того. Подробности Смолову знать было не обязательно. Самодовольство его так и зашкалило. Радушка сверкнула янтарными огоньками. «Пойдет — Пойдет. Он протянул мне руку. Пожимать ее я не торопилась. — И да, Ярослав, мне нужны деньги. — Это без проблем. — Тогда договорились. Я протянула руку в ответ, и он сжал мои пальцы. Дурацкие мурашки! Дыхание на миг остановилось. Наш с Ярославом взгляды встретились. Кажется, я только что сделала что-то не очень умное. А может, наоборот? Аня. Из ванной слышался шум льющейся воды. Ярослава не было уже минут двадцать, но вместо того, чтобы детально обдумать собственное положение, я смотрела на его пиджак и обдумывала, как буду жить с ним в одном номере. Не с пиджаком, разумеется, а с его хозяином. «Ты кушать хочешь?» — спросила я у о меня ляльки. Киса задрала голову и, нюкнув, продемонстрировала мне розовую пасть. «Ну да, дурацкий вопрос. Если я уже голодная, чего говорить о малявке?» На подносе остался квадратик шоколадки из которой я не съела ни кусочка. Несколько пакетиков сахара и пустые чашки. Хорош набор, ничего не скажешь. Ладно, я поднялась. Сейчас все организуем. Сняв трубку телефона внутренней связи, я набрала номер ресепшена. Мне нужна доставка в президентский люкс. Сказала, как только на том конце раздалось невразумительное бухтение. — Да, слушаю. Бухтение, как по волшебству трансформировалась в готовность услужить. Надо же, какой сервис. — Мне нужна еда для котенка. На том конце воцарилась тишина. — Для котенка? — Да, для котенка. — И чем скорее, тем лучше. Мой котенок очень проголодался. — Да... «Еще что-нибудь?» Я посмотрела на закрытую дверь ванной. «Я же вроде как девушка хозяйского сына. Так зачем в чем-то себе отказывать?» «Да». Я продиктовала все, что пришло в голову. Правда, пришло не так много. Видимо, чашки кофе после насыщенного утра оказалось маловато. Я заказала еще одну себе и своему новоиспеченному молодому человеку. — Все запишите насчет Ярослава, — добавила в конце. — Ярослава Смолова. — И что ты записала на мой счет? — раздалось позади. Я порывисто обернулась. Обнаженный по пояс, Ярослав опирался рукой от дверной косяк гостиной. Волосы были влажные, штаны болтались на бедрах. Под жарой, ничего лишнего. Темные колечки волос на груди, убегающая под резинку штанов дорожка. Я забыла обо всем на свете. Ты сказала, чтобы что-то там записали на мой счет, напомнил он, оттолкнувшись от косяка. А, я... До речи возвращался медленно. Кофе кофе переспросил он остановившись совсем близко кофе ну и так он подошел еще ближе но я вовремя увернулась мозг прояснился хотя голый торс так называемого жениха никуда не делся его нацеленный на меня взгляд тоже я пью много кофе сказала я вздернув подбородок очень много много кофе вредно «Ничего страшного, переживу». Официант вкатил в номер тележку и ушел. Я подняла крышку с блюда и услышала смешок за спиной. «Отличный кофе», — сказал Ярослав. На блюде стояла пиала со сливками, перемолотое мясо, отделенное от костей рыба, а рядом баночка кошачьих консервов. Кофе на тележке тоже был. А еще салаты и выпечка. Проигнорировав Смолова, я взяла пиалку и поставила на пол. «Это все тебе!» — погладила подбежавшую ляльку. Она треснет. «Это ты треснешь! За нее не переживай!» Никак это не прокомментировав, Смолов взял оба кофе и вышел на балкон. Я пошла за ним. «Прямо перед нами было бесконечное море!» До самого горизонта, спотараженная легкими волнами вода. Расскажи мне про себя. Ярослав подал мне чашку. Зачем? У нас с тобой договор, забыла? В нем не было ничего про стриптиз. Про стриптиз? Хмыкнул Смолов. Ну да. Не помню ничего про откровения. Ни про душевные, ни про личные, ни про семейные. — И, кстати, ты так и не сказал, сколько мне заплатишь. — Хватка у тебя что надо, — ответил он, предварительно отпив кофе. При этом он все рассматривал меня, но уже по-новому. — Сразу видно, своего не упустишь. — Хочешь жить, умей вертеться, так? — Именно. У меня же нет богатого папочки вроде твоего. — По тебе заметно. Он дотянулся и щелкнул по смайлику. Я посмотрела с возмущением и его это позабавило. — Так что расскажешь о себе? — Что тебе рассказать? — Например, откуда ты? — Тебе не все равно? — Расспрашиваю, нет. Я чуть не ляпнула, что мы живем рядом с Москвой. Но появившаяся на пороге балкона лялька напомнила, что случилось. Первым, что пришло в голову, был городок, где родилась мама. «Я из Таганрога», — ляпнула я. «Не совсем из него, из пригорода». «Что еще?» «Почему в Сочи решила поехать?» «Разве это имеет отношение к тому, что я теперь твоя невеста?» «Нет, мне просто интересно». Да так, вздохнула я, там все надоело. Ну и сказала же, моя семья считает меня неудачницей. Из института выгнали, в личной жизни по нулям, с работой тоже так себе. Врала, и диву давалось, как у меня получается так складно. А тут еще сестра парня домой привела, у нас двушка-малогабаритка, ну и представь. Можешь не продолжать. Остановил он, не дав мне толком войти во вкус. Тебе со мной прям-таки повезло. Так же, как тебе со мной. Предлагаю за это выпить. Он приподнял чашку с кофе. Ты еще не сказал, сколько будешь платить. Десятку за день устроит. Мм. Я нахмурилась. И на сколько дней у нас договор? — Настолько, насколько хватит терпения у моего отца. — А насколько у него хватит терпения? — Ты хрен его знает, — ответил Ярослав и посмотрел на море. — Я тоже. На камнях у воды сидели чайки, людей на пляже не было. Конечно, учитывая, что этот кусок берега предназначался исключительно для гостей люкса. Я коснулась чашки смолова своей. Пятнадцать. И сойдемся. А ты не охренела? «Не Мне нравится, могу уйти. На щеке его снова появилась ямочка. Буду расценивать это, как благотворительность, ответил Ярослав и еще раз коснулся моей чашки. Согласен.